11 июня 2014 года Милан, Централе. «Синьорина!» Ночь, автомобиль, жадные лапы, вонючая борода, мерцание огней в окнах машины. «Каир!» «Синьорина!» Крис очнулась, видимо, с криком, потому что побеспокоивший ее мужчина с сумкой на ремне через плечо, как у почтальона, отшатнулся, а все в вагоне посмотрели на нее. «А? Вам плохо вызвать врача?» Она пыталась понять, где она. Язык был не английский, певучий, мелодичный богатый. В окне слева мелькали однотипные, обделанные сайдингом коробки производственных корпусов. Была видна большая скоростная автомобильная дорога, по которой в несколько рядов шли машины. Она сидела в кресле, похожем на самолетное. Поезд. Да, поезд. Она в Италии. «В Италии... Италия...» «Что? Нет-нет, спасибо...» Человек с сумкой почтальона посмотрел на нее подозрительно, и тут она поняла, что заговорила с ним по-английски, а бедняга, наверное, не понимает этот язык. Но он наверняка понял, что она хотела сказать. Отрицание почти во всех языках мира выражается словом начинающимся на «н». «Но» no, — в английском, «найн» — в германском, «но» no, — в итальянском, «нет» — в русском. «Ваш билет, Ярина!» «Что? Коза, коза...» «Билет, билет!» Человек с сумкой почтальона показал блестящий массивный предмет, который почему-то вызвал у Крис ассоциацию с орудием пыток. «Ля билеттио. «О, си!» Крис порылась в большой сумке, которую носят журналистки и проститутки, и протянула кондуктор билет. Тот щелкнул своим предметом, оставив несколько неровных дырок. Скизи, сказал Крис, простите. Нет, фата Бон синьорина. Кондуктор направился заниматься другими пассажирами. Крис еще раз взглянула в окно, заселенные территории. Автомобильная дорога, небольшие городки, Милан. Она едет в Милан по делу. Порывшись в сумке, она вытащила косметичку, посмотрела на себя в зеркало. Ну Что же, если кому-то нравятся ведьмы, тот на нее, наверное, клюнет. Поезд шел с большой скоростью. Милан. Насчет этой вынужденной поездки она испытывала... Светение, ну, скажем так, это чувство нельзя было описать какими-то простыми словами. Она была растеряна, выбита из колеи, зла прежде всего на себя. Она упустила репортаж, который мог принести ей всемирную известность, хотя в душе понимала, что, вернее всего, попытка получить этот репортаж привела бы ее в неглубокую могилу. Она встретилась с такими людьми, с которыми раньше не встречалась, с русскими дворянами, флотскими офицерами. Она прикоснулась, только прикоснулась к какому-то темному, неоднозначному, страшному и все же пугающе привлекательному миру. Миру с людьми, вооруженными автоматами. Миру, требующему постоянно оставаться в напряжении. Миру, где ты сегодня На авианосце, а завтра Во враждебной стране, один За сотни километров от любой Возможной помощи Миру, где люди готовы Не раздумывая убить за то Во что верят, а при Необходимости и умереть Миру, где Обычные, в общем-то, люди Делают чудовищные вещи Оставаясь при этом Обычными людьми Этот мир пугал ее, но В то же время она дорого бы дала за то, чтобы вновь прикоснуться к нему. И, надо, сама в этом никогда бы не призналась, из головы у нее никак не шел этот странный русский дворянин, адмирал, который при необходимости может, не задумываясь, убить несколько человек, а уже через час вести светскую беседу, очаровывая женщину за столом. Она не знала, что такие люди существуют, и не могла его понять, как не пыталась. Крис не была дворянкой и не знала, что такое военное дворянство. Единственный дворянин, которого она знала до этого, носил черный шарф, обожал злобные проделки и едва удерживался от того, чтобы не вылететь из Кембриджа, где учился. В ее понимании дворянство превратилось в некий анахронизм. Игру для больших мальчиков, где все называют друг друга как-то по-дурацки и выполняют не менее дурацкие, ничего не значащие ритуалы для того, чтобы подчеркнуть свою мнимую исключительность. Британия испокон века отношение к любым чудакам очень толерантное, но она и представить себе не могла, что существует другое дворянство. Она прекрасно понимала... Что движет этим человеком, потому что то же самое двигало ее рано погибшим отцом. Долг, долг и еще раз долг. Эти четыре буквы определяли всю жизнь таких людей, придавали ей цельность и осмысленность. Долг заставлял таких людей совершать поступки, которые в любом другом случае являлись бы преступлениями, но в этом были только исполнением приказа. Вера в праведность того, что делаешь, в необходимость этого для страны, помогала таким людям не сойти с ума и оставаться таким, как есть. Мать Кристины вышла замуж вторично. Ее отчим, какой-то специалист по инвестициям, быстро показал, каким мужчина быть не должен. Он зарабатывал деньги, но деньги были еще не всем в жизни. И Крис хорошо понимала, почему родители ругаются. Наверное, я даже мать этого до конца не понимала. А она понимала. В своей сумочке потом она обнаружила десять купюр по тысяче смарок. Она не брала эти деньги, и как там они оказались, она не знала. Помимо всего прочего, этот русский дворянин, Оказался и виртуозным карманником. Правда, он не вытащил деньги из ее сумочки, а положил их туда. такий карманник, наоборот. Она не могла об этом думать, но и не думать тоже не могла. Милан. Поезд подходил к центральному вокзалу, который в Милане так и назывался — Централе. Это был центральный вокзал для всей Италии. Он был центром национальных железных дорог. Отсюда тянулись железнодорожные ветки по всему Сапожку. И именно отсюда, а не из Рима, можно было уехать поездом в любую страну Европы. И если ты ехал поездом из Рима, то ты брал билет сначала до Милана, а здесь пересаживался на один из трансевропейских экспрессов, идущих в Берлин, Женеву, Париж... Варшаву, Санкт-Петербург, Москву. Сейчас они были у самого вокзала. Поезд замедлял ход. Рельсы двоились, троились, разбегались в разные стороны. Сверхсовременный обтекаемый вагон жестко подтрагивал на стыках. В централе показался Крис просто огромным. Он был больше, чем вокзал Ватерлоа. Самый загруженный вокзал Лондона. Выстроенный по образцу и подобию Центрального вокзала в Нью-Йорке. В Централе имел 24 платформы, в основном расположенные под землей, плюс еще те, с которых ходили Пендолейни, электрички. Купол, накрывавший железнодорожные пути, был просто чудовищного размера. 341 метр в длину, 36 метров в высоту. Правда, итальянская суматошность Заявляла о себе и здесь, в виде постоянных криков через несколько платформ, ругающихся насельщиков с тележками, водителей такси, которые начинали приставать к тебе прямо на выходе из вагона, и табло, на котором, как минимум, половина поездов числилась ин ритардо, опазывающий. В Италии никогда ничего не делалось вовремя, а часто и не делалось вовсе, пока не припрёт. Поезда ходили вовремя только при немцах. Однако жить здесь умели. Крис, едва вышедший из поезда, осадили таксисты. Белла сеньорина и Рогазда не со всех сторон. Она выбрала, на ее взгляд, самого благонамеренного на вид и ошиблась. Этот жгучий брюнет оказался не итальянцем, а цыганом, сбрившим усы. На юге цыганам не давало жить Козаностро, а вот здесь их было более чем достаточно. Они пошли к выходу, сопровождаемые завистливым и разочарованным свистом других таксистов. Цыган-таксист вытащил ее из толпы и уверенно повел за собой. Они вышли на площадь герцога Аосты, до Аоста, Там было отведено специальное место для такси, но парковались там все, кто имел какие-то основания не опасаться полиции или парковочных контролёров. Цыган подвел ее к своему маленькому наюркому и довольно мощным мотором Чиквенчанта. Правого переднего сиденья не было совсем. Вместо него было место для багажа. Задние сиденья были максимально сдвинуты назад. В сущности, такой тип такси был популярен в Латинской Америке. Только там их делали на базе Volkswagen — «Жука». В Европе такие такси не прижились, но только потому, что большинство европейцев были снобами и предпочитали постоять в пробках, нежели ехать на такой маленькой дамской машине. На самом деле, для Милана, как и для всех крупных городов, страдающих от пробок, Такое такси было едва ли не идеальным. Четыре метра длина и форсированный, 90 сильный двигатель. «Куда едем, сеньорина?» — осведомился таксист, включая счетчик. «Я не знаю. А где вас производят рекорды? Я правильно предношу?» «Записи, сеньорина?» «Ну да, записи. Ну, кто где родился, женился, умер. Понимаете?» «А, да!» «В сервисе анафе, синьорина, вам нужны именно туда». «А что это такое?» Общаясь с таксистом на некоем упрощенном общеевропейском диалекте, она выяснила примерно следующее. «Не так давно, по указу Его Величества, неотмененному новой властью, все функции работы с населением, все записи, все архивы были собраны в одном месте» в одном органе со званием сервисе «Анакса». Это было сделано потому, что все чиновники, если к ним обращались граждане, как могли волокить или дело, чтобы получить взятку за скорое его решение. Если же с ними работал точно такой же чиновник, как они сами, взятку с него требовать было бесполезно. В итоге все вернулось еще большим бардаком, Потому что в сервису анафи добрали чертно от кого, людей без опыта работы, и все чиновники остались на своих местах и еще добавились. Все это таксист рассказал, эмоционально размахивая руками, языком власти такими проклятиями, какие бы ни стоило озвучивать при даме. Впрочем, половину она и не поняла, и догадалась о дочении слов, только по злобному лицу и эмоциональному тону водителя. Тронулись. Крис много читал о возрождении римской империи, но попав в Милан, самый промышленно развитый город Италии, где находятся офисы всех крупнейших итальянских корпораций, она не могла отделаться от желания рассмеяться. Все ограничилось вывешиванием флагов и свиной формы и званий. Ну и отправлением короля в ссылку. А так, ну, все одно и то же. И это все совершенно не похоже на империю. Машины лезут вперед. В воздухе какофония сигналов, ругань, эмоциональное жестикулирование с сжатыми кулаками из-за руля и упоминание о самых нелестных жизненных моментах соседа по движению, о его родителях до десятого колена и все такое». В этом безумии между машинами совершают самоубийственный слалом пешеходы, которым идти до перехода. Никто даже и не пытается установить какой-то порядок или подчиниться порядку. Крис не была политологом или философом, но она инстинктивно чувствовала, что сильное государство, империя, начинается с единообразного порядка для всех из подчинения граждан или подданных этому порядку, хотят они того или нет. В Берлине, а она прожила там почти год, заброшенный мимо урны окурок бывает штраф 100 рейхсмарок. Причем берлинцы, увидев, как кто-то бросает окурок, не постесняются подойти к полицейскому и показать на этого человека или позвонить в полицию». В Швейцарии преступления и наказания бывают еще более дикие. Например, можно получить штраф за то, что ты покрасил крышу дома не в тот цвет, в какой предписано, или посадил на участке перед твоим домом что-то, что не разрешено, например, яблоню. Естественно, не могло быть речи о том, чтобы в этих странах люди массово перебегали дорогу в неположенном месте, А здесь итальянцы просто хотят жить так, как им удобно и необременительно. Да, необременительно. Они не хотят нести бремя. Бремя империи. Милан, в отличие от многих итальянских городов, имел довольно нормальную планировку с прямыми улицами достаточно широкими для того, чтобы движение не вставало, как кисель, в час пик. В городе поражало огромное количество бутиков, небольших магазинчиков и кафе. Причем в кафе столики выставляли прямо на тротуар, и там были люди. В Берлине такого не увидишь, потому что немцы в рабочий день работают. Праздно шатающихся очень мало. Среди ярко оформленных витрин Попадались такие, на которые Крис не прочь была бы взглянуть поближе. Она была женщиной, а Милан был центром мировой модной индустрии. В таких вот бутиках и можно было найти настоящие жемчужины. Итальянские мастера любили женщин, баловали их, потому что у них одежда получалась лучше, чем у британских мастеров. Хаут которые сплошь либо женщины, либо педики. И деньги у нее были, но, увы, была у нее и работа. Еще поражала какофония сирен. Казалось, что весь город бросился в погоню за кем-то. Вой, сирен раздавался то ту, то там. Один раз мимо них промчалась целая кавалькада Альфа Ромео в сине-белой гамме, карбинеры. Крис выросла в Британии где у полицейских нет оружия. Поэтому от всего происходящего она поежилась и попыталась спросить, что все это значит. Водитель ударился в туманные объяснения. Она поняла слово «пазо», «сумасшедший», только не поняла, к кому оно относится. То ли к карабинерам, которые устраивают безумные гонки в центре города, то ли к кому-то, кто сошел с ума, и теперь его ловят карбинеры Но, как бы то ни было, Крис решила не продолжать этот разговор, тем более, что они прибыли на место. В сервисе Анакве она выбрала служащего, который был помоложе, и рассказал ему о своих проблемах, не забывая строить глазки. К своей просьбе она присовокупила «Баста» — конвертик с некой суммой. Служащему она объяснила, что она студентка исторического факультета Оксфорда, и собирать материал об историческом периоде 70-80-х х годов Италии для своей работы о борьбе с коммунизмом. Для того, чтобы ее работа как новичка была признана в академическом мире, она должна быть полной и исчерпывающей. Для этого ей надо найти всю доступную информацию, по неким персонам того периода. Служащий, возможно, поверил, а, возможно, нет, но, тем не менее, взялся за телефон. Минут двадцать звонков и расспросов привели к тому, что архивы того периода уничтожены, но в то же время они оцифрованы на случай, если кому-то потребуется информация. Цифровой архив находится там же, где сидит правительство Ломбардии. В общем, он вежливо ее отфутболил. Недолгий вояж по улицам Милана привел ее к небоскребу Пирелли, одному из самых примечательных мест в Милане. Этот 32-этажный небоскреб был построен семейством Пирелли, владеющим одноименной шинной компанией на месте старого производственного здания и числился в списке достопримечательностей. Удивительно! Но офиса самой Перелли здесь не было. Этот небоскреб использовался как деловой центр. Площадь в нем сдавались всем, кто мог заплатить. В том числе здесь сидело правительство Ломбардии, области, центром которой являлся город Милан. Тут должно было быть то, что ей было нужно. На входе стояли вооруженные автоматами и карбинеры, отчего она снова почувствовала себя, не в своей тарелке. Подданная Великобритании, она привыкла к тому, что все вокруг безоружны. Вход преграждали хромированные вертушки. Надо было назваться, сообщить, кому идешь и по какому делу. Ни в одном британском бизнес-центре такого не было, потому что это отпугивало посетителей. Ни один арендатор не потерпел бы такого. Она назвалась сообщила, что ей нужно посмотреть данные в архиве, и ее довольно грубо обыскали. Вывернули сумочку, что вызвало у нее нешуточное раздражение. Черт возьми, да кто они вообще такие? Просто она жила в обществе, почти не соприкасавшимся с террором, и не знала, какое место в итальянском терроре занимали женщины. Красивая женщина Пройдет куда угодно. Ей будут сочувствовать судьи, а дамская сумочка — отличное место для пистолета или револьвера. Все еще кипят гнева, она поднялась на лифте на нужный ей этаж, спросила у одного из служащих, куда ей идти, тот показал. Там ее ожидал сюрприз. В отделах обработки данных, где работают с компьютерами, Ожидаю встретить таких диков в больших очках с нездоровым цветом лица и непорядным профессиональным жаргоном. Здесь же встретился такой дед, божий одуванчик, который в рабочее время перелистывал Эль Поппало италия Ну, что есть, то есть. — скизи дед встрепернулся. — Си, сеньора, мне нужно узнать информацию о некоторых людях. Дед выложил перед ней бланк. «Заполните, пожалуйста!» Крик со вздохом заполнила все бланки, после чего отправилась ожидать на общественный диванчик, кожа на котором была порвана. Через некоторое количество времени, она уже успела разозлиться, пришел ответ, от которого ее пробрало холодным потом. «Стефания Квирелли, прокурор!» спецотдел по борьбе с организованной преступностью, убита 29 июня 1992 -го года. Габриэль Авогадро, служащий Квестурой, спецотдел по борьбе с организованной преступностью, погиб в автокатастрофе 18 сентября 1992 -го года. Стефано Одди, лейтенант Карбинеров, исчез, считается пропавшим с 1992 -го года. Судьба неизвестна. Марсия Паренти, репортер, della Серра, убита 28 ноября 1992 года. Альберт Кабрал, служащий Квестуры, спецотдел по борьбе с похищениями людей, погиб при невыясненных обстоятельствах 14 сентября 1992 года. Массимо Николетти, генерал Карабинеров, Возглавлял карабинеров Рима, убит 25 мая 2006 года. Все ключевые фигуры досье, которые могли дать ей информацию по делу, которым она интересовалась, погибли, пропали без вести, убиты. Крис заметила только одно. Николетти, главная фигура расследования, погиб многим позже других. Вероятно, это что-то значило, но что она не представляла. Судов распечатки папку, которую она начала вместе с сумочкой, чтобы не иметь документы, погруженная в невеселые раздумья, Крис спустилась вниз. Она чувствовала, что вязнет и вязнет капитально в своем расследовании и в этой стране. Вертушка выпустила ее на волю, солнце стояло в зените. И ее чикучан на месте не было. Она сначала не поверила своим глазам, потом растерянно огляделась по сторонам, думая, что ее таксиста согнала с места полиция. Но таксиста так и не было. Она сделала несколько шагов в одну сторону, потом в другую, потом разразилась ругательствами, ругая себя саму такую дуру, Этого гребаного таксиста, который уехал и просто бросил ее. Всю ту страну, полную молчаний, понимающих взглядов и лживых слов, где ничего не делается так, как надо. Она первый раз была в Италии, но уже успела ее возненавидеть, эту страну-капкан, страну-ловушку. Мерзость какая! Охранявший небоскреб, вооруженный автоматами карбинеры с любопытством, смотрели на нее. Ее счастье, это был самый центр города. Отсюда было недалеко и до вокзала. Надо было просто позвать еще одно такси, но она решила этого не делать. Чисто на эмоциях решила. Она не хотела оставлять таксистам этого города ни одного дрянного пенни. Итак, она решила прогуляться по городу пешком. Тот факт, что ее таксист уехал, не взяв с нее платы, ее не насторожил. Равно как и то, что из стоящего неподалеку такси вылезли два субъекта, очень подозрительного вида, потлатые, небритые и развязные, и двинулись до ней. Не увидела она и то, что чуть поодаль повернулся и пошел той же дорогой еще один человек. Она шла пешком по улицам Милана, полным людей, туристов, покупателей, просто зевак, которые в самый разгар рабочего дня чего-то шляются по улицам. В киоске она купила туристическую карту Милана. Продавец весьма любезный молодой человек на отличном английском объяснил ей, как добраться до вокзала централи, и даже отметил на ее экземпляре карты, где она находится сейчас чтобы не заблудиться. По улице ехали, то ускоряясь в пол, то резко замедляясь машины. Было шумно и как-то весело. Совершенно непостижимая для холодной Великобритании атмосфера. Там даже по праздникам так не бывает. В Милане нет магазинов, которые во всех других странах называют стоковыми, то есть продающими вышедшую из моды, но все еще доброкачественную одежду. В Милане все устроено по-другому. Есть улочки, на которые каждый день приезжают фургоны, перекрывают эти улочки, на самодельных прилавках раскладывают товар прямо на ящиках, на лесах бумаги, вешают на дверцах фургонов. Товаром являются одежда, обувь, парфюмерия, дамские сумочки. Все продается по цене, которую в других странах не восприняли бы всерьез. Дамский костюм. Марки первой величины типа «Максмара», причем оригинальные, сшитый на юге Италии, можно купить примерно за 50 марок. Это как минимум в 20 раз ниже его цены в Берлине. Кроме того, здесь потрясающе богатый выбор товаров, мелких ремесленников, которых на подиумах нет и не будет. Настоящий эксклюзив за смешные деньги. Такая ситуация делает выгодными поездки в Милан на шопинг, чем и занимаются модницы со всей Европы. Экономия на приобретении вещей окупать билет на Трансевропейский экспресс. Тем более, что берлинский скорый прибывает на вокзал Милана в 7 часов утра и в 14 отправляется. Ну, 7 часов вполне достаточно, чтобы в бешеном темпе прошвырнуться по развалам и набить несколько сумок покупками. Во время работы эти развалы превращаются в настоящую, многоголосую толчею. Здесь ругаются, торгуются, доказывают что-то друг другу на всех европейских языках. Аналогом миланских развалов можно считать лишь базары в Константинополе и Беруте. Там примерно то же самое с поправкой на восточную специфику. «Аморе! Аморе!» — громкий, достаточно визгливый женский голос. Кто-то схватил ее под руку. Крис повернулась. «Аморе! Вам непременно надо это посмотреть!» «Что?» — просила Крис. В ее стране было не принято вот так вот приставать к людям на улице, пусть даже и к потенциальным покупателям. Такую дамочку непременно ждали бы штраф и беседа в полиции. «Цыганка!» Как и все цыганки, полноватая, волосатая, разбитная. Удивительно, но на итальянку совершенно не похожа. При том, что у цыганок такие же черные вьющиеся волосы и яркие, черные глаза. Настоящая цыганка с золотом на пальцах, на шее, в ушах, возможно, даже настоящим, не фальшивкой. Как тебя зовут, милочка, Кристина? Через ответила Кристина. «Какое красивое имя!» — запричитала женщина. «Ты такая молодая! Тебе сколько лет?» «Двадцать семь». «Моей дочка 26 шесть. Такая шебутная, прости, Господи. Надо постоянно ее контролировать, не то убежит и вернется потом, потолстевший, на девять месяцев». «А парень у тебя есть?» «Ну, есть». Крис и сама не поняла, почему пошла за этой женщиной. Точнее, почему позволила ей увлечь себя в глубину рядов, к фургону. «Ну, смотри, какая красота!» Цыганка показала на развал ярких коробочек на импровизированной витрине. «Совсем недорого. Не думай, милочка. Тебе его вовсе дам почти бесплатно. Такой красивой девушке это нужно. Не то твой парень будет тебе изменять». «Скажи, милочка, а он тебе уже изменял?» Крис пожала плечами. «Не знаю». «А мужчинам ни в чем нельзя доверять, милочка. Совершенно ни в чем. Мой, например, лежит сейчас на диване дома, когда я торгую. Сволочь, кормищая его». «Никогда не позволяй мужчинам садиться себе на шею». «Милочка, у тебя руки такие холодные». Крис даже не поняла, что произошло. Кто-то болезненно взвыл за ее спиной, и как сирена завизжала цыганка. Кто-то схватил ее за руку и рванул изо всех сил. Она едва не упала. Хорошо, что ноги были в кроссовках, а не в туфлях на шпильке. Она последовала за ним, краем глаза увидев корчащегося на земле от воли подлатого молодого человека в черной кожаной куртке, похожего на хиппи. «Еще один!» поджидал их на улице. Молодой, среднего роста, тоже потлатый. Он попытался что-то сделать. Она даже не поняла, что именно. Но человек, который тащил ее, сделал какое-то движение и, преградивший им путь хиппи полетел на землю, по пути сюда витрину с товаром. Теперь уже заорали торговцы, покупатели, осыпая их проклятиями. Бежим! Они выскочили на улицу и побежали. Она не знала куда, но ее спаситель, похоже, знал. Грация, сеньорина. per questo, сеньор. Принесшая заказ молодая девушка, скорее даже не подрабатывающая студентка, а дочь хозяина кафе бросила лукавый взгляд на ее спасителя и убежала на кухню за следующим заказом. Ее спаситель достал из кармана довольно большую серебряную фляжку, обтянутую черной кожей, синтил колпачок, плеснул немного в чашку Крис. Она увидела, что на фляжке есть какой-то герб. «Пейте, это вам сейчас необходимо. Пейте, пейте!» Она глотнула из чашки и закашлялась. «Господи, что это? Что вы сюда налили? Русскую ватку?» Ее спаситель улыбнулся. «Господь с вами! Разве я мог предложить даме водку? Чистый спирт!» «О, Боже!» Ее спаситель, видя выступившие слезы, поменял чашки. «Так будет лучше, хотя немного выпить вам не повредит, как и мне». Она разглядывала своего спасителя. Лет тридцать с небольшим, ближе даже просто тридцати. На вид обычный европеец, только голубоглазый. Волосы длиннее, чем сейчас принято носить мужчинам. Сейчас в моде военная короткая стрижка, а тут до плеч. В Европе мало голубоглазых людей, в основном глаза серые или черные. Большая редкость зеленые, они иногда встречаются у немцев. У человека, который спас ее в Египте, Глаза были бледно-голубые, как выцветшее под солнцем миланское небо. У этого же человека глаза были насыщенно-голубого цвета. Она знала, что такие глаза в России зовут романовскими. Слышала про это, когда работала в Персии. Господи, даже сейчас, когда ты сидишь в кафе с очень неплохим на вид мужиком, Ты думаешь про Россию и про Египет. Уймись, старушка. — Кто вы? — спросила она. — Что происходит? Молодой человек, весело, располагающе, улыбнулся. — Я турист, скорее даже профессиональный путешественник. Просто увидел соотечественницу в беде и решил помочь. — Твой дворянин? — Однако, как поняли, герб на фляге. — Понятно. Молодой человек снова улыбнулся удобно вещица!» «Граф Саудан, к вашим услугам!» «Везет мне на дворян!» «Сказала Крис!» «Что, простите?» «О, нет, ничего! Вы не похожи на англичанина!» «Вообще-то я валиец!» «И все равно не похожи, Молодой человек поднял руки. «Сдаюсь, по матери я Деруан, герцог де Субиз. Во мне половина французской крови. Интересуетесь дворянством?» «Не совсем!» «А как вы поняли, что я в беде?» Молодой человек сочувственно улыбнулся. «Вы недавно в Италии?» Крис немного смутилась. «Заметно?» «Ну, вообще-то да. Обернитесь на противоположной стороне улицы». Крис обернулась. «Этот мерзавец, он там?» «Ну, вряд ли это именно он. Скорее, один из родственничков. Тут таких полно». — Вызвать полицию. Надо вызвать полицию. — И что вы скажете? — Он просто там стоит и смотрит. Это разве запрещено? — Но кто они? — Похитители людей. — Кто? Крис это что-то слышала, но как-то не сопоставляла с собой. Она вообще была смелой, смелой именно из-за своей глупости. Так человек, ничего не знающий об акулах, может спокойно плавать рядом с ними. Он просто не знает об исходящей от них опасности. Похитители людей, цыгане, О, мерзавцы еще те. Милан — это центр цыганской жизни Италии. Если бы они попробовали заниматься этим делом в Калабрии, там им давно ноги бы вырвали. Они торгуют легкими наркотиками, продают поддельную одежду и парфюмерию, Перевозят в контрабанду, а заодно и похищают людей. Ну почему они пристали ко мне? У меня нет денег. Молодой человек пожал плечами. Понятия не имею. Возможно, вы показались им привлекательны. Они могли бы насильно выдать вас замуж за одного из своих. Такое бывает. Или продать в борделе в Африку, или в Хорватию, или на Восток. Они и этим занимаются, после того, как русские разгромили Зухеров в Варшаве. — Вы много знаете про жизнь европейского континента? — Конечно, — спокойно подтвердил молодой человек. — Я ведь не турист, я путешественник. Если я хочу поехать куда-то, я не иду в турагентство, не покупаю тур. — А вы кто? — Вы не поверите. — Ну чего же? «Я журналистка». «Журналистка?» «Молодой человек не смог, как следует, скрыть типичного для дворян раздражения при слове «журналист», и Крис разозлилась. «А вы чем зарабатываете на жизнь?» «Хм, ну, у меня вообще-то есть поместья и земли, но я также работаю на Royal Dutch Shell и кое-на кого еще». «Капиталист, значит». Крис сама не понимала, зачем она это сказала. Как и все молодые девушки в юности, она прошла через увлечение идеями социальной справедливости. Читала с подругами Маркса, ходила на демонстрации профсоюзов. Каждый должен чем-то зарабатывать себе на жизнь, верно? Смотря на какую. Крис допила кофе, бросила на стол несколько монет. «Эй, я заплачу за вас!» «Не стоит!» «Подождите!» Молодой человек догнал ее. «Наш друг все еще там!» Сделаем так. Вы сейчас возьмете такси. Я буду тут и запишу его номер. Вряд ли они осмелятся попробовать еще раз. Согласны?» Крис немного смягчилась. «Давайте так и сделаем. Извините, просто я...» «Немного перенервничали. Это бывает...» Молодой человек шагнул на край дороги, поднял руку. «Такси! Такси!» Крис назвала в качестве конечной точки поездки аэропорт. Надо было возвращаться в Рим побыстрее. Молодой человек с синими как небо глазами легкой трусой, добежал до машины, припаркованной неподалеку. Черная Альфа-Ромео 159. Ввалился на заднее сиденье. — Что? — обернулся водитель. — Заткни, Джонни! Молодой человек нажал кнопку быстрого набора на телефоне. — Рик, это я! Что там у тебя? Ты засек? — Да, засек! — отозвался телефон. — Очень странные хулиганы. Садятся в машину. Желтый фиат такси. Новый совсем. — Сфотографировал. — Сколько их? — Трое. Не считай тех, кто в машине. — Твою мать! Похоже, опергруппа или наемники, боевики. Цыган здесь полно. В Милане боролись с мафией и доборолись. Следи за ними. Эй, Марка, как же дама? Где она? Садится в такси. Оставь ее. Следи за этими. Понял. Марка переключил телефон в режим GPS-навигатора. На большом экране появился кусок карты Милана и пульсирующая зеленым точка на нем. Он все-таки сумел закрепить передатчик. «Двинулись», — сказал он водителю. «Куда?» «На север». Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Продолжение следует...